Глава 23. Слухи, сплетни и любовь. Ральфа нещадно знобила, но доктор Филиппс предупреждал о такой возможности. Таблетки на случай лихорадки остались в участке, где миссис Пампкин наверняка уже заваривает свой знаменитый чай, на который Ральф возлагал больше надежд, чем на лекарства. А вот что было еще неприятнее – резь в глазах от любого маломальски приличного источника света – И еще шум. Казалось, каждый житель Вуденкерса решил высказаться, и голоса, отдаленные и близкие, слились в непрекращающийся гул, давящий на лоб изнутри. Обвешанная репьями шавка выкатилась из-под забора и зашлась в истошном лае, тараща и без того выпуклые глаза. «Заткнись, очень тебя прошу!» – взмолился Ральф и поднялся по дороге к церкви. Окунувшись в ее прохладный сумрак, он испытал облегчение сродни наслаждению. Тишина обняла его как друга, и даже глаза перестали слезиться. Ральф перевел дух, но громогласное приветствие разрушило покой храма. «А вот и наш герой!» – воскликнул мистер Эдверсон, спеша навстречу. За ним следовал невысокий поджарый мужчина, выслуга лет в полиции которого читалась и по острому взгляду, и по походке, твердой и уверенной, и особенно по печати лондонского центрального отделения на корочке, которую он отточенным движением сунул Ральфу под нос. «Вы спасли Сильвию!» – с придыханием произнес мэр. «Вы спасли Вуденкерс!» «Быстро вы приехали!» – обратился Ральф к дознавателю. «Мистер Керридж!» «Дело необычное!» – ответил тот, машинально подкручивая короткие усы. «Никакого дела нет», — возмутился мистер Эдварсон. «Если бы не инспектор, то две достойные дамы были бы мертвы. Погибли от рук безумца. Мистер Рейнфорд лишь исполнил свой долг. Прошу вас, помолчите!» — невежливо перебил его Ральф, и мэр, насупившись, умолк. «Плохо себя чувствуете?» — заметил мистер Керридж. «Давайте поскорее со всем этим покончим», — предложил Ральф. Я описал произошедшее достаточно подробно. «Я вижу следы борьбы», — отметил мистер Керридж, оглядывая пол, покрытый темными пятнами. «Дамы семейства олдброк подтвердили вашу версию. Однако... Неужели вы арестуете мистера Рейнфорда?» Картинно ужаснулся мэр, а Ральф про себя отметил, что тот заранее разжаловал его из инспекторов. «Нет», — не стал тянуть дознаватель. «Буду с вами откровенен». «Церковь могла бы стать большой проблемой. Вы убили одного из ее пастырей. Но обстоятельства гибели и его постыдные языческие суеверия не то, чем можно гордиться». Ральф молча кивнул. «Что-то такое он и предполагал». «К тому же мы своих не бросаем», — многозначительно добавил мистер Керридж. «Что происходит в Уоденкерсе, остается в Уоденкерсе». Вы наверняка и предположить не могли, что в таком спокойном местечке будете рисковать жизнью. «Милый городок», — пробормотал Ральф. «Хотите попросить перевод? Я мог бы устроить». «Нет», — отказался он. «Пока нет». «Понимаю». «Что ж, счастливой семейной жизни вам, инспектор». Мистер Керридж направился к выходу и, не оборачиваясь, добавил. «Тело я заберу». «Вы женитесь?» ошарашенно переспросил мэр, поворачиваясь к Ральфу. «На ком? Только не говорите, что на Джейн!» «Именно», — подтвердил Ральф. «Сильвию можете забирать себе». «На вашем месте должен был быть я», — скорбно произнес мистер Эдварсон, с обидой глянув на фреску в левом углу. «Это я должен был поразить чудовище, копьем моего предка! Это я должен был спасти прекрасную деву! Это я!» «Это вы хороните волков в фамильном склепе олдброков перебил его Ральф. Мистер Эдверсон осёкся, побледнел, потом покраснел. На лбу мгновенно выступили капельки пота. Как только он умудрился стать мэром. Совершенно не умеет врать. «Джейн сказала, что вы верите в семейную легенду и хотели бы стать Вервольфом», – пояснил Ральф, которому его стало почти жалко. «Это, полагаю, часть ритуала?» Мистер Эдварсон молчал, и Ральф, превозмогая усталость и боль, сгреб его за грудки и слегка встряхнул. «Вы ничего не докажете», — пробормотал мэр. «К тому же это нельзя считать преступлением. Мало ли, чем человек занимается на досуге. И один из волков ваш. Я буду отпираться. А где останки Олдбраков?» Мэр пожал плечами, пытаясь отцепить пальцы Ральфа от своего костюма. «Осквернение захоронений преступления, мистер Эдварсон», веско произнес Ральф, разгладив лацканы его пиджака. «Я обязательно поинтересуюсь у миссис Олдбрак, что она думает по поводу вашего вольного обращения с фамильным склепом». «Не надо», — быстро попросил мэр. «Не говорите ей ничего. Я все исправлю». Ральф кивнул и пошел к выходу. Но через несколько шагов остановился и обернулся, разглядывая рисунок на полу церкви. Линии, завитки, хитрые переплетения. Все это очень напоминало... Перед глазами поплыло, и Ральф крепко зажмурился и тряхнул головой. Чай, лекарство, сон. Вот что ему нужно. Однако он вернулся в центр храма и, вынув из-за пояса пистолет, которого ему так не хватало этой ночью, прицелился и выстрелил в пересечение линий. Уши тут же заложила, а резкая боль от отдачи пронзила грудь. «Что вы!» Ральф поковырял носком ботинка след пули, светлое пятно, которое разрушило симметрию узора, и, оставив мэра в церкви, пошел прочь, молясь про себя, чтобы этот бесконечный день наконец закончился. Джек Фелстон выскочил из дома блювингейзов, как ошпаренный, и выдал сквозь зубы такое ругательство, что женщина, проходящая мимо, шарахнулась на другую сторону улицы. Подняв воротник пальто, он быстрым шагом направился к своей невесте. Криво ухмыльнувшись, мистер Фелстон поздравил себя с вовремя заключенной помолвкой. Она пришлась как нельзя кстати, когда Чарльз припер его к стенке вопросом про премию рабочим. «Простите мой порыв. Помолвка – радостное событие. Несвойственная мне сентиментальность». Вспомнив все то, что он плел начальнику, он снова ухмыльнулся. Старый дурак поверил, а иначе отправил бы во своясе пинком под зад. Нюх у Чарльза за отличный. Он все же что-то заподозрил и кипел от ярости, как чайник. Удалось столковаться на Шотландии. Место глухое, но перспективное. Ничего, год-два, максимум пять, и он выберется из этой дыры, не будь он Джек Фелстон. «Что?» — Кэтрин побледнела, услышав новости. «Он отправил вас в Шотландию? Новое производство? Но, Джек, вы должны были перейти в лондонский филиал!» «Планы изменились», — ответил он, небрежно цепляя пальцем каштановый локон Кэти. «Не без вашего вмешательства, дорогая невеста. Вы втянули меня в это грязное дело, и теперь отправитесь со мной. В горе и радости...» «В богатстве и бедности!» «Я рассчитывала на радости и богатство, а не на убогую шотландскую деревушку!» «Что поделать?» – философски ответил мистер Фелстон. «Мы, конечно, можем разорвать помолвку. Официального объявления не было, хотя слухи, как мне кажется, уже пошли». «Нет!» – буркнула Кэтрин, возвращая самообладание. «Не надо! Я поеду с вами!» Мистер Р.Р.Р. явился к вечеру, весь помятый, с кругами под глазами и выступивший на рубашке кровью. Не обратив никакого внимания на упреки, поднялся в свою комнату, выпил чай. Уж за этим миссис Памкин проследила, покорно проглотил все таблетки, которые она ему дала, а после погрузился в глубокий сон. Он лишь промычал что-то невнятное, когда она стаскивала с него ботинки. вытащил из кармана рубиновое ожерелье и снова уснул. Миссис Пампкин задумчиво посмотрела на камни в руке инспектора. Они блестели и казались влажными, как капли вина, оплетенные серебром. «Надо что-то делать. Прямо сейчас. Ковать пока горячо». Потрогав лоб Ральфа, теплый и влажный, она быстро спустилась вниз и, накинув плащ, вышла из участка. Закрыв за собой дверь, постояла немного раздумывая, а потом направилась вниз по улице. Мэри Дит честерби говорила, что она хочет провести очередное заседание книжного клуба. Самое время. В гостиной, совсем не такой претенциозной, как у блювенгейзов, и, к счастью, не такой розовой, ее усадили в мягкое кресло и подали чай. Не идеальный, но вполне приемлемый. Мисси и Сиси, живущие по соседству, явились через пару минут. За миссис Доуксон пришлось посылать извозчика, но миссис Пампкин настояла, чтобы она тоже была. Она водит дружбу с миссис Хокинс, а уж от той сплетни расходятся точно круги по воде, по всему Вуденкерсу. Ведь именно у нее экономки самых достойных домов покупают и сыр, и яйца. Кэтрин Гоглстен явилась последней. За Бетти решили не посылать. О том, что ее избили этой ночью, уже все знали. Когда дамы собрались, миссис Пампкин разом допила чай и сказала, «Инспектор Рейнфорд этой ночью убил Вервольфа». Мисси и Сиси разом заохали и загалдели, миссис Доуксон размашисто перекрестилась. Меридит сдвинулась на самый край кресла, того гляди упадет, а Кэтрин лишь недоверчиво приподняла бровь. «Это был преподобный Габриэль», трагическим тоном добавила миссис Пампкин. «Не может быть!» – недоверчиво сказала миссис Доуксон. «Может», – скорбно ответила миссис Пампкин. «Разумеется, никто это не подтвердит. Все будут держать в тайне. Лондонский дознаватель уже увез его тело в Лондон. Доктор филиппс был в ярости». от чего же?» – поинтересовалась Кэтрин. «Такое поле для исследований», – пояснила миссис Пампкин, досадуя от ее недогадливости. «Говорят, доктор стал захаживать к миссис Честрик», неодобрительно произнесла миссис Доуксон. «Вы видели отвратительно желтый цвет, в который она стала красить волосы?» «А мы ведь знали!» – воскликнула Сиси. -Си. «Знали!» – подтвердила мисси. «Про миссис Честрик?» – уточнила Мэридит. «Это вовсе не секрет!» «Про преподобного!» – воскликнула Сиси. -Си. «Мы знали! С ним что-то не так!» «Почему же не сказали?» – поинтересовалась Кэтрин, которая сегодня выглядела отстраненной и задумчивой. «Это ведь священник?» – смутилась Мисси. «Но у него такие твердые ногти!» «Мы заметили, когда целовали ему руку после причастия!» Он разодрал инспектору всю грудь, – скорбно сообщила Миссис Пампкин. «Когтями!» – пришлось накладывать швы. «Какой кошмар!» – огорчилась Мередит. «Лицо не задето!» «Шрамы украшают мужчин», — философски произнесла миссис Доуксон. «Правда, что у мистера Р.Р.Р. есть шрам от волчьих зубов?» — загорелись любопытством сиси -Си мисси. дамы В нашем городе убили Вервольфа-священника. Нашу дорогую Бетти избили. Поместье Олдбраков едва не сожгли. И что мы в итоге обсуждаем?» — возмутилась миссис Пампкин. «Да, у него есть шрам от волчьих зубов». на предплечье. «Хотела бы я знать, что наша дорогая Бетти делала ночью у фермы», — протянула Мередит. «Она не любит пешие прогулки. Все это действительно странно. И почему ее избили, если охотились за Вервольфом? А что если...» — началась Сиси, но сбилась и покраснела. «Давай ты», — толкнула она локтем сестру. «Мать нашей дорогой Бетти была помолвлена с Максимилианом Олдбраком». прошептала Мисси, старательно отводя взгляд. «А вдруг?» «Но нет, это нелепо!» «Но преподобный тоже не походил на Вервольфа, хоть у него и были крепкие ногти», напомнила Сиси. «Вы полагаете, что Бетти Вервольф?» поняла миссис Доуксон и рассмеялась. «Нет, это невозможно. По срокам не получается. Бетти родилась через год после смерти Максимилиана». «А кто знает, сколько вынашивают вервольфов?» Справедливо возразила Мередит. «Все же есть в ней нечто пугающее». «И ногти у нее хорошие», — согласилась миссис Памкин Разговор ушел куда-то не туда, и надо было срочно придать беседе нужное направление. «Но главное», — вздохнула она, «две ни в чем не повинные женщины едва не погибли». За этим она и пришла. «Перевести стрелки». Все должны говорить о том, что Вервольфом был преподобный, а мисс Уокер – жертва недоразумения. «Сегодня я слышала, что мистер блювингейс распорядился немедленно увольнять каждого, кто только заикнется о Вервольфах», – прошептала Сиси. «У нашей кухарки муж работает на лесопилке», – пояснила мисси. «Это очень логичное распоряжение, если его дочь Вервольф», – задумалась миссис Доуксон. «Так она, выходит, не его дочь». возразила Мередит. «Но он наверняка любит ее как родную», сказала миссис Пампкин. «А вот бедная мисс Уокер – сирота, которая едва не погибла». «Ой, да прямо бедная сиротка», фыркнула миссис Доуксон. «Вы видели, какие рубины были на ней в церкви? Вот кто дочь Максимилиана. И если уж Бетти Вервольф...» «Вервольф – преподобный Габриэль», напомнила миссис Пампкин. «Где один, там и два». пожала плечами миссис Доуксон. «Нет, мисс Уокер не вервольф», возразила мисси насупив бровки «Не бывает рыжих вервольфов». «Да еще и кудрявых», добавила Сиси. «А вот Бетти русая», покивала миссис Доуксон. «Да и не могло ей просто так перепасть. Дыма без огня не бывает. Не удивлюсь, если папенька постарается поскорее сбыть дочку с глаз долой. Ей бы замуж». «Всем нам бы замуж», – мрачно сказала Мередит. «А ты, Кэти, что молчишь? Сидишь, как воды в рот набравши». «А я помолвлена», – сообщила Кэтрин и улыбнулась. «Я выхожу замуж за мистера Фелстона». Все вскочили с мест и принялись ее поздравлять. И миссис Пампкин тоже пожелала Кэти семейного счастья. Однако интуиция подсказывала ей, в этой истории что-то осталось в тени. «Куда вы поедете в медовый месяц?» – спросила она. «Ох, вы ведь знаете, мистер Фелстон, правая рука мистера Блювингейза!» Кокетливо ответила Кэти. «Он отправляет его куда-то в Шотландию, на жутко важное производство!» «Говорят, в Шотландии водятся Кэлпи!» – прошептала Мисси. «Оборотни кони!» – угрюмо пояснила Сиси. «По сравнению с нашими вервольфами, они тфу выразительно произнесла миссис Доуксон. Никто не стал с ней спорить. Ужин получился странным. Джейн была очаровательна, а жерелье сияло на ее белой коже, а миссис Солдброк не пыталась выставить Ральфа вон, но он все не мог отделаться от ощущения, что что-то не так. Возможно, виной тому сон, в котором он брел по туману, густому и теплому, как молоко, следуя за огнями, похожими на рубины, что сейчас блестят на груди мисс Уокер. А возможно, он все еще не оправился от раны, которую нанес ему преподобный. Хотя выглядела она неплохо. Никакого воспаления, кожа стянулась, да и в целом Ральф чувствовал себя прекрасно. Проспав больше суток, он проснулся полным сил. Однако сознание точно огородило стеной, произошедшее в церкви, укрыло плотным туманом, закутало в кокон логики. Куда проще принять ту версию, что он сочинил для отчета. Жители города, темные и необразованные люди, напали на двух беззащитных женщин. Те бросились в церковь за помощью, однако священник тоже оказался постыдно суеверен и попытался их убить. К счастью, Ральф явился вовремя и защитил двух дам. Но ему не удалось обезвредить преступника, не нанеся урон. От полученных ран тот скончался. И никаких вервольфов. Однако человек не мог располосовать ему грудь так, как это сделал преподобный. Может, у него были накладные когти, а еще морда со скаленной пастью, плешивая шкура и запах псины. Допустим, он окурил помещение храма какой-то травой, вызывающей галлюцинации. Всему есть правдоподобные объяснения. Глаза с павлиней хвостов на обоях таращились на него со всех сторон, Миссис Олдбрак молча жевала стейк, а Джейн нежно улыбалась. Ральф протянул руку и накрыл ее ладонь своею. Миссис Олдбрак тяжело вздохнула и сделала большой глоток морса. Ральф пил уже третий стакан. Приятный напиток, терпкий и чуть кислый, с ароматом гвоздики и мускатного ореха, и еще вереска. Именно вереском и луговыми травами пахло в его сне когда туман закончился, и перед Ральфом раскинулся простор под звездным небом. Картинка, всплывшая в мозгу, была яркой, будто он видел это в реальности. А еще волчица с рубиновыми серьгами в ушах. Мог ли Джон Конти, лысый работник лесопилки, это придумать? И что делать, если все это правда? Что, если девушка, которая сидит напротив, и в самом деле оборотень, почему рисунок на полу церкви так похож на татуировку, которая не дает ему покоя вот уже несколько дней. Допустим, давным-давно предок Джейн, убивший волка, или скорее его потомки, решили провести ритуал, чтобы заполучить тотемного зверя. Волка похоронили в фамильном склепе, как родоначальника. Конечно, это невероятно, но от чего тогда он, Ральф, выстрелил в пол церкви, разрушая симметрию рисунка. Значит, где-то в глубине души он допускает, что это правда, раз решил, что его выстрел сможет снять проклятие Олдбраков. Хотя ему нравилась версия джейна том, что волк сам выбирает достойного воина, а не следует за ним на поводке, как пес, вынужденный служить. Джейн повернула ладонь вверх и сплела свои пальцы с его. «Я хочу официально попросить руки вашей внучки». выдохнул Ральф. «Кем бы ни была эта женщина, она нужна ему». «Угу», угу" — ответила миссис солдброк «Надеюсь, вы одобрите наш брак», — настойчиво произнес он, поворачиваясь к Сильвии. Вообще-то ему это было абсолютно безразлично, но не хотелось вбивать клин между Джейн и бабушкой, которую она только-только обрела. Янтарный взгляд миссис солдброк пронзил его, словно пытаясь докопаться до самого сокровенного. Ральф не отвел глаза. Ему скрывать нечего. Конечно, он не идеален, не так уж и богат, без связей и высокопоставленные родни, и его брови на самом деле не симметричны Но главное, его намерения касательно Джейн чисты, и он действительно ее любит. Старуха хмыкнула, как будто увидела что-то неожиданное, и вернулась к стейку. «Если вы обидите мою внучку, мистер Рейнфорд, я найду вас и убью», — буднично сообщила она, отрезая кусок мяса. Розоватый сок вытек на тарелку. Дама предпочитает с кровью. «Я не собираюсь ни обижать, Джейн, ни тем более прятаться», — раздраженно заявил Ральф. «Хорошо бы», — согласилась старая дама и отложила столовые приборы. «Знаете, мистер Рейнфорд, «В свете недавних событий я вынуждена переменить свое первоначальное, крайне негативное мнение о вас. Думаю, вы с Джейн будете хорошей парой». Он недоверчиво улыбнулся. «Это что же? Он получил благословение старой волчицы?» «Джейн, милая, не составишь мне компанию для прогулки?» – попросила миссис Олдбрак. «А вы?» – повернулась она к Ральфу. «Попробуйте десерт». Она тяжело поднялась со стула, сняла со спинки меховую накидку и зябко в нее укуталась, оперлась на неизменную трость. Сильвия ступала медленно и у порога задержалась, чтобы еще раз посмотреть на Ральфа. «Я люблю Джейн и постараюсь быть ей хорошим мужем», пообещал он от всего сердца. Миссис Олдбрак погрозила ему пальцем и ушла. А Джейн, перед тем, как последовать за ней, быстро склонилась к Ральфу, поцеловала в щеку и прошептала на ухо «люблю тебя». Это «люблю» заставило душу петь, и Ральф даже не заметил, что именно молчаливая кухарка принесла ему в качестве десерта, опомнившись, лишь когда тарелка опустела. Однако желудок требовательно заурчал. Когда служанка снова появилась из боковой двери, Ральф попросил «можно мне еще стейк, как для миссис Олдбраг, с кровью?» Кивнув так, что объемный тюрбан на ее голове покачнулся, женщина скрылась и вскоре поставила перед ним тарелку с большим куском мяса, от запаха которого рот мгновенно наполнился слюной. «Благодарю», — пробормотал Ральф, впиваясь зубами в сочное мясо. «Организм восстанавливается после травмы. Аппетит — признак здоровья. Ничего странного». Бабушка опиралась на ее руку, и шагала через старый сад, уверенно выбирая направление. И сердце Джейн сдавило тоской. Вскоре они остановились у подножия холма, оплетенного колючим ягодником. «Раньше мне нравилось смотреть с этого холма на свой дом», сказала Сильвия, опершись обеими руками на трость. «Вы не устали?» – озаботилась Джейн. «Может, вернемся?» Уже соскучилась по своему инспектору, Язвительно усмехнулась дама. Я тоже была такой. Влюбилась, бросилась в омут чувств, сломя голову. Он был в ужасе, когда узнал. А ведь тоже уверял, что любит. Ральф знает. Пробормотала Джейн неуверенно. Я не доверяю красивым мужчинам. Без обиняков заявила Сильвия. У них слишком большой выбор. И нет смысла идти на уступки, мириться с чужими недостатками. «Хорош недостаток», — усмехнулась Джейн. «Я и сама до сих пор не могу поверить». «Можешь. Ты всегда знала». Ночь обнимала их, нашептывала секреты, манила запахами, звала. Но позади остался дом, где горел свет, и ждал мужчина, который любит. «Но он, похоже, и вправду тебе подходит». Бабушка приподняла лицо к ночному небу, и звезды отразились в ее глазах. «Вы ведь сможете сами в этом убедиться. Если вы не против, мы могли бы жить вместе. Я смогу уговорить Ральфа». «Ох, Джейн, я все жила здесь и жила, привязанная к дому прошлым и будущим. А настоящего будто и не было вовсе». Сильвия покачнулась, и Джейн подхватила ее под локоть. «Нам надо вернуться», — сердито сказала она. «Вы едва на ногах держитесь. Доктора позвать отказались». а с тем непонятным мужчиной заперлись в кабинете часа на три. Я составляла завещание, повернулась к ней бабушка, и оформляла твои документы. Теперь ты мисс Олдбрак, Джейн, моя единственная и полноправная наследница. Но я столько не успела тебе дать. У нас впереди еще много времени, фальшиво улыбнулась Джейн с горькой обидой, чувствуя, что это не так. Разговор был неправильным. Он словно подводил итог, готовя к расставанию. Сильвия улыбнулась и покачала головой. «Скажи служанке, пусть вышьет тебе платье». Она отвернула высокий ворот и показала затейливые красные стежки. «Тогда тебе не придется его снимать, и после оборота ты сразу будешь в одежде, слегка растрепанной, но все же прикрытой. Это очень неловко оказаться голой в каком-нибудь малоподходящем месте». В любом месте, по большому счету. Нотариус сам свяжется с тобой через неделю-две, чтобы завершить оформление дел. Он боится меня до дрожи, так что обманывать не станет. Томас, возможно, уйдет. Надо бы верно попрощаться и с ним. Хотя велика честь. Она фыркнула. В ближайшее время надевая жерелье почаще. Его сделали очень давно. В камнях есть сила, которая помогает. Это что-то вроде сигнальных огней, которые светят на той стороне. Важно для правильного перехода. Тот...» Она не сумела подобрать слов. «Стал настоящим уродом. Или волк не видел в нем достойного. Впрочем, ты справилась и без рубинов. Макс, помню, выглядел в ожерелье забавно, как нахохлившийся снегирь. Он, конечно, носил его только дома». «Когда твоему ребенку исполнится 18 отдай ожерелье ему. Хорошо бы у тебя было много детей». Сильвия вдруг прерывисто вздохнула и закрыла глаза. По сухой щеке быстро скатилась слеза. «Бабушка», — сказала Джейн, и ее голос дрогнул. «Почему сейчас?» «Пора», — коротко ответила она и повернулась к холмам. «Эдвард толд брак поймал дух волка». Но мне всегда казалось, что это должно быть исключительно добровольным, как и любой союз. Ты понимаешь? Не очень, честно призналась Джейн. Поводок, который держал мою волчицу, будто ослаб, сказала Сильвия. Но она все еще здесь. Я чувствую ее. Как и моего Макса. Я всегда знала, что он ждет меня на том берегу ручья, у которого я похоронила его тело. «Там тоже жизнь на той стороне, хоть и другая». Она выпустила трость, и та упала, примя в траву. «Будь счастлива, Джейн», – прошептала Сильвия, обняв ее, и, развернувшись, пошла по траве. Ее силуэт расплывался от навернувшихся слез, двоился, и вскоре рядом выросла остроухая тень. Сильвия скрылась из виду, но затем ее неясный силуэт появился на склоне холма. Джейн сморгнула слезы, всматриваясь в темноту. Тень перепрыгнула через ручей, звон которого вплетался в ночное многоголосие, и ей навстречу из густой травы вышел еще один волк. Он повернулся к Джейн, и глаза его блеснули. А потом луна спряталась в облаках, и когда снова показала серебристый бок, на том берегу ручья не было никого. Ни Сильвии, ни волков». Джейн подняла трость и пошла домой. Ее глаза высохли, и сердце билось ровно и быстро, и когда позади раздался волчий вой, Джейн улыбнулась, будто услышав дружеский привет. Однажды она тоже перемахнет ручей и побежит по густой траве навстречу своей стае. Но это будет еще очень нескоро.